кто-то занимается с гонщами. Через плечо бросил Ханкин. Вероятно, Джулиан, он разводит собак. Но мы можем для начала проверить в доме. Нам сюда. Сюда оказалось внутренним двором. По словам Ханкина, одним из двух. Согласно имевшимся у инспектора сведениям, неправильный четырехугольник, в котором они стояли, был относительно современным добавлением к четырем старым крыльям строения, представлявшего западный фасад особняка. Относительная современность в истории Броттенменнера, разумеется, означала, что этот внутренний двор появился всего лишь 300 с лишним лет назад и потому назывался новым двором. Старый же двор в целом сформировался в XV веке, хотя его смежная с новым двором сторона появилась уже в XIV столетии. Даже беглого осмотра внутреннего двора было достаточно, чтобы оценить степень упадка, которому пытался противостоять Джулиан Бриттон. но в эту обветшалость врывались свидетельства живой действительности. В одном углу развивались нелепые розовые простыни, развешанные на веревках, протянутых между крыльями здания и закрепленных на проржавевших железных створках безглазых окон. Ожидал очередного вывоза ряд пластиковых мусорных мешков, теснившихся возле ящика с древними инструментами, которыми, вероятно, не пользовались лет сто, — Блестящая алюминиевая трость валялась рядом со старыми, отжившими свой век каминными часами. Прошлое и настоящее встречалось на каждом шагу, словно нечто новое пыталось вырасти на обломках старины. «Эгей, добрый день! Чем я могу вам помочь?» — раздался сверху молодой женский голос. Они задрали головы к окнам, и голос со смехом добавил «Нет, берите выше». Обладательница приветливого голоса стояла на крыше с мусорным мешком через плечо, который придавал ей совершенно несвоевременную схожесть с очень крупным рождественским эльфом, явившимся для раздачи подарков. Правда, это был довольно растрепанный эльф, вымазавший руки и ноги в грязи. «Водостоки», — бодро сказала она, очевидно, намекая на свое занятие. «Подождите немного, я сейчас спущусь». И она продолжила работу, отворачивая лицо в сторону, от вздымающихся клубов пыли и перепревших листьев. — Ну вот, теперь порядок, — сказала молодая особа, добравшись до конца водосточного желоба Она сбросила садовые перчатки и прошла по крыше к длинной лестнице, приставленной к дому чуть дальше ряда розовых простыней. Проворно спустившись во двор, она направилась к мужчинам и представилась как Саманта Маккаллин. В обстановке, столь благоприятной для исторических реконструкций, Линли увидел эту молодую женщину в свете давно прошедших веков. Некрасивая, но крепкая молотка крестьянских кровей, созданная для деторождения и полевых работ. На современный лад он сказал бы, что эта высокая, хорошо сложенная девушка обладает прекрасными физическими данными для пловчихи. Одежда ее вполне соответствовала роду нынешних занятий. Старые обрезанные голубые джинсы и ботинки дополняла футболка. На поясе болталась бутылочка с водой. Откровенно разглядывая их, она вытащила заколку из свернутых в кольцо на затылке волос, буровато-мышиного цвета. Заплетенные в толстую косу, они доходили ей почти до талии. «Я кузина Джулиана». «А вы, как я догадываюсь, из полиции? И ваш визит, наверное, связан с Николь Мейден. Я права?» Выражение лица... подсказал им, что она всегда права. — Да, мы хотели бы побеседовать с Джулианом, — сказал Ханкин. — Надеюсь, вы не думаете, что он каким-то богом причастен к ее смерти? Отцепив бутылочку от пояса, Саманта сделала пару глотков воды. Это невозможно. Он обожал Николь. Изображал рыцаря перед этой девицей, вытворяя разные глупости. Ничто не могло остановить Джули.